«Да я его так раскачаю, он у меня будет в одиночку драконов валить!» «Всё, я твой должник, и это не обсуждается!» «Ты ведь некрас по классу! Надо в банке посмотреть, наверняка что-то есть для тебя!» «Рыцарь смерти, вообще-то, с уклоном в вызов Пета!» Скромно поправил я, заранее подсказывая направление выбора ответного подарка.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 «Но если у нас решаться, если организовать, я тебе приглашение и рекомендации дам. Ты, парень правильный, пойдёшь к нам?» Я пожал плечами. «Поживём, увидим. В любом случае, спасибо». В банке всё прошло без накладок. Для признания меня сорвавшимся и получения льготного счёта требовалось устное подтверждение кого-нибудь из оцифрованных игроков с репутацией. Эрик подошёл как нельзя лучшее.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 Тут же провёл полевые испытания, заслав маме сообщение, где слегка пожурил за сумму перевода и торопливость, причём тут же нелогично поблагодарил за то же самое. А затем, хлопнув себя по голове, послал ещё одно, набранное крупными печатными буквами. «Мама, буду жить!» «Получилось!» «Капсулу можно выключать, не бойся, я в срыве!» Последнее предложение было писать страшновато,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 Олдеры широко развернулись и капитально подмяли под себя рынок услуг. Хотите заказать уход за собственной могилкой в реале? Нужны услуги юриста для решения вопросов, оставшегося в оффлайне имущества? Помочь родственникам? Купить всё, что угодно? Нанять няню или домработницу? Проследить за женой, оставшейся без присмотра? Легко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 Я все еще рассматривал подарок, поэтому остановился только тогда, когда уперся грудью в чью-то кольчугу. Поднял голову, с нехорошим прищуром на меня смотрел Тавр. За те пять дней, что я сидел, он ощутимо подрос в уровнях, и сейчас уже был 37 седьмого. Шустрой, зараза. Впрочем, с его-то вещами раскачаться не проблема. Тавр цепко схватил меня за плечо. «Ну что, любитель дроу в клетках. Земля круглая». Вот и свиделись. «Пошли, и пройдёмся до арены. У меня есть кое-что в твоём вкусе». Я попытался стряхнуть его руку, но не тут-то было. Разница в силе ощутимая. Может, не такой уж и бесполезный параметр, особенно для тех, кто в срыве. Тавр был не один, а в группе с тройкой одноклановцев. Те быстро и чётко, как будто не раз репетировали, взяли нас в кольцо и оттёрли в сторону от дверей.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 «Дикого запада никак нельзя. Те же олдеры, оно им надо со школотой разной на перегонки бегать». Эрик двинулся по дороге, подащив меня следом и объясняя по пути. «Всякие пенсионеры, чистые крафтеры, ремесленники, финансисты и пацифисты просто не раскачиваются выше 10, сохраняя стартовый иммунитет. Так что не каждый ноб в игре – лох и новичок. Некоторые, правда, идут другим путем»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 Внутри я сразу отвлёкся на содержимое магазина. До сего момента мне как-то было не по карману использовать эликсиры, и вот теперь я с интересом разглядывал ассортимент и цены. Классика жанра – эликсиры, восстанавливающие жизнь и ману. Работают не мгновенно, а в несколько десятков тактов. То есть в бою применить можно, но существенного перевеса в прокачке не дадут. Для примера взял малый эликсир здоровья –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 Повторное применение до окончания этого срока бесполезно. Основная задача – уменьшить время сидения на заднице, затрачиваемое на регенерацию хитов и маны. Заодно усложнить стратегию затяжных боёв и позволить играть соло некоторым тяжёлым в одиночной прокачке персонажам. Ну и, конечно, отток денег из карманов игроков. Следующая категория – различные бафы. Напитки, увеличивающие уровень брони и скорость атаки, вероятность крита, силу, ловкость и интеллект. Накладывающие эффекты, идентичные заклинаниям «кошачий глаз», «дыхание рыбы» и «кристальный взор», а также многое, многое другое. Далее шла витрина с небольшой подборкой атакующих эликсиров. Поджигающие, отравляющие, кислотные, на любой вкус и кошелек. Нужно ли говорить, что кидаться такими мензурками всё равно, что метать горсти золотых монет? Очень недешёвое удовольствие. Отдельно, за спиной у хозяина лавки, была витрина, укутанная каким-то магическим полем. Изучив её содержимое, я присвистнул. Мензурки, повышающие на единицу любую из базовых характеристик. 500 золотых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 Жадно схватив вожделенный предмет, я поднес его к губам. Алхимик отшатнулся и отгородился выставленными руками. «Нет, нет, только не в лавке». «Упс, это да, туплю». Быстренько поблагодарил и выскочил наружу. Дунул, что есть силы. «Гоумунгоз!» Go «Поздравляем, вы впервые получили ездовое животное». «Желаете переименовать красного медведя?» «Да!» Всплыло системное окно с именем, и я стер его содержимое и уверенно вписал «Гумонгус».